В соответствии с достоинством, приличествующим его положению, только облако собачного дыма выдавало нетерпение членов совета. Ранд и Мэт втиснулись в толпу, подбираясь к фургону как можно ближе. Рант наверняка бы застрял на полпути, не вцепись ему в рукав, Мэт, который и вытянул его прямо за спины членов совета. Я уж подумал, что ты весь праздник проторчишь на ферме! — перекрывая гам, выкрикнул Перрен.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 Его ответ вызвал потрясенный шепот, который стал явственнее, когда он продолжил. Я хочу сказать, что это война. В Геалдане война, война и безумие. Снег в лесу долин, красен от людской крови. Воронами и криками воронов полно неба. Армии идут к Геалдану. Государство, великие рода и великие мужи —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 Одна погода чего стоит. Рант обменялся взглядами с Мэтом и Перрином. Глаза Мэта сверкали от возбуждения, но Перрин обеспокоенно хмурился. Рант помнил истории о тех людях, что называли себя возрожденными драконами. Даже если все они оказывались потом лже-драконами, погибая или бесследно исчезая, не исполнив ни одного из пророчеств, все равно они успевали содеять немало зла. Войны... Сокрушали целые государства, города и села предавались огню. Мертвые падали, как листья осенью. Беженцы забивали дороги, словно овцы, маленький загончик. Так рассказывали торговцы и купцы, и в никто, обладающий здравым смыслом, не сомневался в этом. Как говаривали некоторые, когда вновь родится подлинный дракон, миру настанет конец. Прекратите! Закричал мэр, тихо!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 Пытаясь смутить взглядом сердито уставившихся на него, возвысил голос. Я не слышал, чтобы Фейн говорил о лже-драконе. А вы слышали? Протрите глаза. Есть где-нибудь всходы, что поднялись хотя бы до колена? Почему до сих пор зима, когда с месяц, как положено быть, весне? Раздались гневные возгласы, чтобы Кен попридержал язык. Я молчать не буду.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 Взглянул на своих друзей. Первину новости вовсе не нравились, но Мэт по-прежнему выглядел возбужденным. Тэм, на вид лишь чуть-чуть менее спокойный, чем обычно, потянул мэра поближе к себе, но не успел он ничего сказать, как прорвало Ивина Фингара. «Он же сойдет с ума и погибнет! В сказаниях мужчины, которые направляют силу, всегда сходят с ума, а потом чахнут и умирают!»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 Кое о чем вовсе не стоит говорить. И мне нет дела до того, позволит или нет этому шуту-министрелю рассказывать те сказки, что взбредут ему в голову. Это и неуместно, и неприлично. — Никогда я не видел, не слышал и ни нюхал ничего такого, о чем нельзя было бы говорить, — сказал Тем. Но Фейн еще не закончил свою речь. — Ай, заседай, уже в этом замешанный, — громко заговорил торговец.